Я навалился грудью на стол. Тебе повезло, дружок, что с тобой только шутят? Ах, вот как! Он откинулся в кресле. Так вот. И не валей, дурака. Я невменяемый. Хорошо, хорошо, мистер Биллин, что вам нужно? Я грохнул кулаком по столу. Черт подери, мне нужна помощь. Ну, конечно, мистер Биллин. А где вы меня нашли? На желтых страницах телефонной книги. На желтых страницах? Меня нет на желтых страницах? Нет, вы есть. Сеймур Данди, психиатр, Гарнер Билдинг, комната 604. Эта комната 605. Я Сэмюэл Дилан, адвокат. Мистер Данди рядом. Боюсь, что вы ошиблись. Я встал и улыбнулся. Морочишь мне голову, Данди? Хочешь отделаться? Если думаешь меня перехитрить, у тебя куриное дерьмо вместо мозгов». Я пришел сюда, чтобы выяснить, действительно ли действительность все эти дела с Селином, Красным Воробьем, Леди Смертью, космическими пришельцами, Джеком и Синди Баст, или у меня непорядки с психикой. Все это не лезет ни в какие ворота. Что-то со мной не так. И куда меня несет, и зачем? Человек, назвавшийся Сэмюэлом Диланом, нажал кнопку на столе, и вскоре пришла секретарша. По-прежнему уродливее меня. Ничего нового. — Молли, — сказал он, — пожалуйста, проводите джентльмена в соседний кабинет к доктору Данди. — Благодарю вас. Я вышел за ней в коридор. Она открыла мне дверь с номером 604 и шепнула, — Соберись, шляпа. Я опять вошел в набитую людьми приемную. Первым, кого я увидел, был тот в коричневой туфли и в черной, который просил меня разменять цент. Он тоже меня увидел. — Эй, мистер, — сказал он. Я подошел к нему. «С тобой то же самое, а?» — спросил он. «Что? Он... он попал не в ту дверь. Попал не в ту дверь». Тогда я повернулся и вышел оттуда, поехал на лифте вниз, подождал, пока лифт спустится на первый этаж, потом подождал, пока откроется дверь, потом вышел через вестибюль на улицу и нашел свою машину. Влез, завел мотор, подождал, пока он прогреется, подъехал к светофору, красный, подождал. Нажал на прикуриватель и подождал. Зажегся зеленый, прикуриватель выскочил, и я прикурил на ходу. Я подумал, что мне лучше вернуться в свой кабинет. Я подумал, что меня там кто-то ждет. Глава двадцать шестая. Я ошибся, в кабинете никого не было. Я обошел его кругом и сел за стол. У меня было странное чувство. Все как-то не складывалось. Почему, например, в приемной у адвоката человек читал газету вверх ногами? Ему полагалось сидеть, у психиатра. А может, только наружные листы газеты лежали вверх ногами? А он читал внутренние и держал их нормально? И есть ли Бог? И где красный воробей? Вопросов передо мной стояло много. Вылезти утром из постели? Все равно, что уткнуться в глухую стену Вселенной. Может, лучше пойти в стриптиз-бар и засунуть пять долларов в трусики, забыться... Или пойти на боксерский матч, посмотреть, как два мужика мудохают друг друга. Но жизнь в человеке держится болями и бедами. Или стараниями избежать боли и бед. Это занятие ежедневное и на целый день, а иногда и ночь не приносит отдыха. В последнем моем сне я лежал под слоном, я не мог пошевелиться, а он вываливал на меня одну из самых больших какашек, какие бывают в природе, и она уже почти упала. Но тут мой кот-гамбургер прошел по моей голове, и я проснулся. Расскажешь этот сон психиатру, и он сочинит из него что-то ужасное. Раз ты ему столько платишь, он обязан постараться, чтобы у тебя стало тяжело на душе. Он скажет тебе, что какашка — это пенис, и что ты либо боишься его, либо хочешь его, слом какую-нибудь такую ахинею. В действительности же он сам боится или хочет пениса. А это просто сон про большую слоновью какашку, только и всего». Иногда вещи именно таковы, какими кажутся, и нечего огород городить. Лучший толкователь сна — тот, кто его видел. А деньги держи в кармане или поставь на хорошую лошадь. Я врезал саке неподогретый Уши у меня вздрогнули, и я почувствовал себя немного лучше. Мозг мой стал разогреваться. Я еще не мертв, я только в стадии быстрого распада. А кто не в ней? Мы все в одной дырявой лодке подлизываемся к жизни». Возьмите, например, Рождество. Ага, возьмите его отсюда, к черту. Человек, который его придумал, не таскал с собой лишнего багажа. А нам, остальным, надо сперва от барахла избавиться,